Лера встала и подошла к окну, закрыв рот рукой, будто боялась, что не сдержится и начнёт кричать. В последний раз глянул на малыша и встал рядом с подругой, стараясь поддержать её хотя бы своим присутствием. «Он выживет?» — Лера смотрела вдаль на малиновый горизонт. «Если бы я только знал!» Грудину давило, а глаза начало щипать.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 а в тонкой больничной сорочке она выглядит совсем хрупкой, сломленной. Я чувствовал себя так же, но знал, одной ей не справится. И ради неё я попытался взять себя в руки. Основанием ладони на глаза потемнело и отпустило. Опустился рядом и подтянул жену друга к себе на колени. Чувствовал её рыдание. Чувствовал, как всхлипы рвут сознание и остатки самообладания.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 Он пробыл в коме двое суток. Двое грёбаных суток отец младенца был ещё жив. А потом осталась только мать. Дал себе клятву, что отомщу за друга».